Купли. Не все в Древней Руси смотрели на церковное поминовение и на вклады за него, как смотрел на это преподобный Иосиф. В одной рукописи XVII века в предисловии к синодику Сийского монастыря я встретил такое наставление Игумена: «Если скончается монах вашей паствы или мирянин, в нищете живший, не говорите, не дал вкладу» так не писать его в поминание, тогда вы уже не пастыри, а наемники и мздоимцы. Если состоятельный человек, умирая, ничего не даст церкви Божьей не отцу своему духовному, а все оставит плотскому своему роду, это не ваш грех. Ты же пастуши словесных овец, имея пасливое попечение о душах их. Однако взгляд Иосифа оставался господствующим и поддерживал непрерывный приток в монастыри денежных и земельных вкладов. Впрочем, и денежные вклады шли прежде всего на приобретение вотчин, и сами вкладчики подыскивали земли для монастыря, чтобы купить их на вкладываемые ими деньги. С вкладом связано было их поминовение – А денежный капитал легко мог быть израсходован, тогда как монастырская земля была неотчуждаема и должна была напоминать о поминовении вкладчика-сельника, чтобы душа его вовеки беспамятна не была, как писалось во вкладных. От разных монастырей Древней Руси сохранилось большое количество купчих на земле. В архиве Троицкого Сергиева монастыря Ряд их идет от преемника, Сергиева Игумена Никона. Но нередко купля-продажа заменялась сделками другого рода или с ними соединялась. Так иногда вотчина отчуждалась монастыреву за деньги под видом заклада. Вотчинник занимал деньги под залог вотчины. При неуплате в срок или при отказе от уплаты закладная по условию превращалась в купчую. Подобный характер прикрытой продажи получила и мена вотчинами. Монастырь покупал малоценную землю и менял ее на более ценную, доплачивая разницу стоимости деньгами. На такую мену с придачей или приплатой походили и вклады по душе со сдачей. Вочины и вклады обыкновенно делались заранее с условием жить вкладчику на вкладной вотчине до смерти или до пострижения, это было своего рода прожиток или пожить, как называлось подобное временное владение в поместном праве. Но нередко вотчинник получал с монастыря еще сдачу при самом вкладе вотчины стоимости которой таким образом, Различались две составные доли, одна, собственно, вкладная, напомин души, другая продажная, оплачиваемая сдачей. Все такие сделки основывались на общих нормах древнерусского гражданского права но при участии религиозных мотивов в монастырской практике они складывались в такие сложные комбинации, какие едва ли возможно были во внецерковном юридическом обороте. Приведу примеры из архива Троицкого Сергиева монастыря, самого крупного и оборотливого землевладельца между монастырями Древней Руси.